Но всё-таки даже в этом виде он был гордо и мужественно красив и глядел молодцом настоящим. По всему было видно, что это человек, сейчас лишь вышедший из адски горячей свалки. В эту минуту Каржоль понял и даже самому себе сознался, что такого могут и должны любить женщины. Есть за что. И в нём опять невольно шевельнулось злобное чувство зависти и ненависти к этому офицеру с невозможной фамилией. Как называл он его бывало в украински. Поезжайте сейчас же к генералу Крылову, громко приказал между тем Аполлону генерал Зотов. И узнайте непременно, взят ли наконец Радищевский редут и что там делается. Слушаю ваше превосходительство, спокойно проговорил тот, поднимая руку к козырьку. И тот, тяжело вскопорив на месте своего взмыленного коня, дал ему шпоры, перекрестился уже на ходу и поскакал вниз по склону возвышенности. С отъездом его как-то легче на душе стало коржолю. Ему тяжко было быть в его присутствии и неприятно даже смотреть на него. Теперь он спокойно огляделся вокруг, и снова увидел на каждом лице все то же выражение томительного нетерпения и то же тревожное ожидание во взглядах. Но надежда и уверенность в счастливом исходе боя стали в них как будто слабеть и колебаться. Среди свиты заметно стихли разговоры, все сделались как-то молчаливее, сосредоточеннее. и лица принимали все более серьезное и пасмурное, даже угрюмое выражение. Все вокруг стали уже понимать про себя, хотя еще и не высказывались, что ставка нынешнего дня кажется проиграна. Только некоторые из иностранных военных агентов оставались безучастно, равнодушно спокойны. «Посмотрим, что-то из этого выйдет». Как бы невольно говорило выражение физиономий этих господ, не то сдержанно злорадных, не то прилично сомневающихся. Но во всяком случае, далеко нам не сочувствующих и только старающихся из приличия скрыть истинное своё настроение. Как хотелось бы этим господам, чтобы нас и в третий раз поколотили. заметил близ Коржоля один из почтенных генералов императорской свиты. И именно сегодня, добавил к этому замечанию другой собеседник. Коржолю показалось, что они и его принимают тоже за иностранца, тем более, что около него все время вертелся и приставал со своими расспросами на английском языке мистер Пробст. то и дело заносивший свои замечания в записную книжку. Графу стало и досадно, и неловко, и в первый раз в жизни захотелось заявить себя русским, хотя бы перед этими незнакомыми ему генералами, чтобы не думали о нем так. Но, увы, к подобному заявлению в данную минуту не представилось решительно никаких удобных поводов. А вмешиваться в их разговор он не шёл прилично. Оставалось только отойти подальше от них с досадливым чувством неловкости и смущения в душе, при сознании, что он и в самом деле выходит как будто чужой и посторонний всем и всему. Что тут происходит? И что если бы даже кто-нибудь полюбопытствовал справиться, кто он такой? То те, кто его знают, вероятнее всего, отвечали бы «Агент Жидовский». Он чувствовал, что эта проклятая кличка должна лежать на нем, как клеймо отвержения, в глазах каждого порядочного человека. Но что же тут делать, если на его шее затянута мертвая петля? Между тем, на императорском холме все еще нетерпеливо Почти лихорадочно ожидали известий с пунктов атаки. Но известий, ни радостных, ни печальных, не приходило ни откуда.